Я еще ни разу не видел в употреблении это новейшее анестезирующее средство краткого действия. Пока Беннет мыл руки и надевал стерильный халат, сестры перевернули Дину на спину и зафиксировали ее в таком положении, привязав к петлям по краю стола. Они надели ей на морду эфирно-кислородную маску, а затем выбрели и протерли спиртом операционное поле. Едва бернет подошел к столу, как ему в руку уже был вложен скальпель. С почти небрежной быстротой он рассек кожу, мышцы, а когда прошел бревшину, рогаматки которые у здоровой собаки походили бы на две розовые ленточки, вспучились в разрезе точно два соединенных воздушных шара, тугие, вздутые от гноя, еще бы она не чувствовала себя скверно, таская в животе такое. Толстые пальцы осторожно продолжали операцию, перевязывали сосуды яичников самой матки, а затем извлекли наружу пораженный орган и бросили его в тювет. Только когда Беннет начал шить, я сообразил, что все уже позади, хотя пробыл он у считанные минуты. Со стороны могло показаться, что он делал все играючи, если бы краткие распоряжения сестрам не показывали, насколько операция поглощала все его внимание. Глядя, как он работает под бестеневой лампой, озаряющей белые кафельные стены вокруг и ряды блестящих инструментов у него под рукой, я вдруг со смешанным чувством осознал, что именно таким мне представлялось мое будущее. Именно об этом я мечтал, когда решил стать ветеринаром. И вот я потрепанный коровий лекач Ну ладно, врач, пользующий сельский скот, Но это же совсем-совсем другое. Ничего похожего на мою практику, на вечное увертывание от драгов копыт, на навоз и пот. И все-таки я ни о чем не жалел. Жизнь, навязанная мне обстоятельствами, принесла с собой волшебную удовлетворенность. Внезапно я с пронзительной ясностью ощутил, что создан не для того, чтобы целыми днями склоняться над таким вот операционным столом, но как раз для того, чтобы с утра до вечера ездить по неогороженным проселкам среди холмов. Да и в любом случае Беннета из меня не вышло бы. Вряд ли я мог соперничать с ним в хирургическом искусстве, и уж, конечно, у меня не было ни делового чутья, ни предвидения, ни жгучего честолюбия, о которых свидетельствовало все вокруг. Мой коллега тем временем завершил операцию и занялся установкой капельницы с физиологическим раствором. Он ввел иглу в вену и обернулся ко мне. Ну вот, Джим, остальное зависит от самой старушки. Он взял меня за локоть и вывел из операционной. А я подумал, как приятно, наверное, вот так взять и просто уйти после операции. У себя в Дарролбе я начал бы сейчас мыть инструменты, потом... оттер бы стол и, в заключение, Хэриот, великий хирург, вымыл бы пол, лихо орудуя ведром и шваброй. Нет, так было несравненно приятнее. В приемной Беннет надел пиджак, извлек из бокового кармана гигантскую трубку и озабоченно ее осмотрел, словно опасаясь, что в его отсутствие над ней потрудились мыши. Что-то ему не понравилось, и он принялся с глубокой сосредоточенностью протирать ее мягкой желтой тряпочкой. Затем поднял, чуть-чуть покачивая их с наслаждением, созерцая игру света на полированном дереве. В заключение он достал колоссальный кисет плотно набил трубку, благоговейным движением поднес спичку к табаку и зажмурил глаза, выпуская струйки благоуханного дыма. «Отличный запах!» — заметил я. «Что это за табак? Капитанский экстра!» Он снова зажмурился. «Ну, просто лизал бы этот дым!» Я засмеялся. «Не, довольно просто капитанского!» Он смерил меня жалостливым взглядом опечаленного Будды. «Вот уж напрасно, малыш!» «Курить можно только этот табак!» «Крепость, аромат!» Его рука описала в воздухе неторопливую дугу. «Вон, захватите с собой!» Он открыл ящик... И я беглым взглядом оглядел запасы, которые не посрамили бы и табачную лавку. Бесчисленные жестянки табака, трубки, ершики, шильца, тряпочки. «Ну-ка попробуйте», — сказал он, — «а потом судите, прав я или не прав». Я взглянул на жестянку, которую он вложил мне в руку. Но я не могу ее взять, тут же четыре унции. «Вздор, вздор, юноша! Засуньте в карман и никаких разговоров».